С уважением Ланселе. В истории отношений Лизы и Ланселе есть ряд вроде бы незаметных обстоятельств, которые указывают на то, что парижский дневник Дьяконовой сознательно или бессознательно писался именно как роман. Например, письмо от Ланселе об испорченном портрете с приглашением посетить его в клинике написано 11 мая 1901 года. Но Лиза хотя и страстно желает видеть своего возлюбленного, к нему не спешит. И тогда 16 мая он пишет ей новое письмо. Прошло всего 5 дней. Мы не имеем ни малейшего свидетельства, что Ланселей испытывал к ней какие-то более серьёзные чувства, чем ответственность. врача перед своей пациенткой. При этом Лиза, по его мнению, не была настолько больна, чтобы, не дождавшись её прихода, он бросился ей писать новое письмо. Да и само письмо выдержано в довольно холодном, хотя и вежливом тоне, и он просит её не торопиться к нему с визитом, назначает время встречи на субботу, но как раз в субботу она пригласила к себе знакомую. Какая досада. Во всём этом чувствуется какая-то игра. но чья. Ещё раз задумаемся над мнением брата Дьяконовой, что его сестра тщательно уничтожила все письма Ленселя, сохранив их в дневнике. Переписку уничтожают обычно в трёх случаях. Первый она ничего не значит для их обладателя, просто бумага, но это объяснение не годится. С определённого времени Ланселл становится не просто важной составляющей жизни Дьяконовой, но и её главным содержанием. Она постоянно думает о нём, воображает его, так и не удосужившись рассмотреть его внешность, не смеет поднять на него божественного своих грешных глаз, она начинает прокручивать в голове его фамилию. Ланселл. Какое красивое имя. а оно всё состоит из мелких лоскающих звуков самое красивое из всего списка других интернов примечание автора все остальные звучат как-то грубо в сравнении с ним в самом деле пейшармал гарнее или ещё лучше биш даже смешно стало Вторая причина, по которой уничтожают письма это когда желают скрыть их содержание. Но Лиза не только не скрывает его, она против делается содержанием романа. Бывает ещё, что письма уничтожают из-за отчаяния, отозлабления на своего корреспондента, но это не тот случай. И после того, как Ланселе объяснил Лизе истинную роль женщины, она не перестала его любить. Напротив, любовь к нему превратилась в безумную страсть. Вот ты здесь, какая-то загадка. Наконец, Лиза отправляется к нему в клинику после письма, которое приносит от Ланселя первый в её жизни Паш Германсен. Паш необходим для куртуазного романа. Прекрасной даме не может быть без верного и, разумеется, безнадёжно влюблённого в неё мальчика. Разница в том, что эта дама через пожа должна передавать своему рыцарю записки о месте и времени встречи, так уж положено. А здесь влюблённый мальчик достаёт из кармана сюртука вчетверо сложенный жёлтый листок, на котором было напечатано бесплатные консультации курсив диаконалой, примечание автора, и там наскоро его Ланселе, примечание автора, рукой были написаны две строчки: приходите сегодня вечером после обеда с уважением Ланселе. Обидно, верно? Хорошо хоть с уважением. И ещё она не оценила слов после обеда. Для русских после обеда означает просто во второй половине дня. Она и помчалась к нему во второй половине дня, но как можно раньше Ради этой поездки Дьяконова решила забыть о своём решении об отказе от буржуазного существования, которое приняла в Москве. Она одевалась к встрече с Ланселем особенно тщательно и торжественно. Наступающее лето заставило расстаться с траурным платьем в честь смерти бабушки. Примечание автора: и вместо чёрного корсажа я купила несколько белых. Большая белая шляпа, А ла бержер в стиле героинь картин Эдварда Мане Впервые в жизни я одевалась с удовольствием зеркало отражало прелестную молодую женщину которая счастливо улыбалась мне Лизи казалось что электрический трамвай идёт медленно ещё пришлось ждать бесконечные 10 минут у вокзала Монпарнас так как трамвай оказался переполненным Ну вот она наконец и в бусико. В новой клинике, где теперь работает возлюбленный. Её встречает консьерж. К кому вы, мадмозель? К мсье Ланселе. Первый этаж направо. Если бы это происходило не в клинике, а в какой-нибудь московской гостинице, ситуация выглядела бы, мягко говоря, щепетильной. Так прекрасные дамы не приходят к своим рыцарям. Так ходят к мужчинам совсем другие дамы. Но и это было ещё не всё. Лизе предстояло испить чашу унижения до дна, ведь Ланселей ясным языком написал после обеда. А для француза обед это святое. Обед истинный француз не отменит даже ради внеурочного прихода дамы это её проблемы. Дверь соседней комнаты отворилась, И вышел Ланселе. Здравствуйте, мадмозель, прошу подождать меня в моей комнате, мы сейчас обедаем. Обед был долгий. Лиза успела и всю его комнату рассмотреть, и все его книги, просто как Татьяна в доме Онегина. Она даже случайно обнаружила среди бумаг письмо от какой-то женщины, но, конечно, не стала его читать, заметив только слова, ненадолго отлучилась. и поняла, что это должно быть извинение, что не застал её дома. Потом он вернулся и рассказал ей, что он, как истинный француз, думает о положении женщины в обществе. Она должна быть рабой мужчины. Кажется, всё было ясно. Но нет. Далеко не всё.